Украинское миссионерское общество "Свет на Востоке" представляет книгу "Чудеса Рождества". Книга представляет собой антологию русского святочного рассказа середины XIX начала XX веков. В сборник вошли произведения Достоевского, Лыскова, Чехова, Куприна, Бунина, Шмелёва. От издательства "Лики Евангелия". Так сколько же у Евангелия лиц? Доводилось ли вам встречать в православных храмах удивительные фрески? На них изображены четыре библейских евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн с ликами животных из книги пророка Иезекииля и откровение Иоанна Богослова. Представленные в виде льва, тельца, ангела и орла евангелисты – зримое воплощение идеи о том что благая весть многолика ведь каждый человек который соприкасается с божьим посланием воспринимает его по своему нисходя к нам с непостижимых высот духа божественное откровение преломляется в той или иной человеческой душе неповторимым свойственным только ей одной образом так возникли разные церковные традиции так возникла и вся церковная культура Библейские и евангельские идеи, в свою очередь, попадая на почву секулярной культуры, прорастали на свет в виде замечательных произведений искусства. «Лики Евангелия» — это серия книг, которую планируют подготовить к печати издательства «Свет на Востоке». «Лики Евангелия» — лица отражения благой библейской вести в литературе русской и зарубежной для детей и взрослых в прозе и поэзии. Книга «Чудеса Рождества» открывает серию. О Рождестве с надеждой Сегодня вы держите в своих руках сборник, вмещающий в себя далеко не все написанное в мире на рождественскую тему, и даже не все написанное по-русски. Это антология рождественской прозы середины XIX – начала XX веков. Прозы порой пронзительно сентиментальной наполненной психологическими подробностями и бытовыми деталями. Тем не менее, составители надеются, что вы сможете почувствовать и оценить, это отнюдь не детская или дамская, а очень серьезная литература, адресованная всем без различия пола, возраста и социального положения. Литература, которая по-прежнему остается востребованной и христианами, и теми, кто себя таковыми не считает. Можно назвать множество причин неприходящей актуальности этого жанра. Я же напомню лишь об одной из возможных, связанной с предшествующим празднику Рождества, Филипповым постом или Адвентом. Постящийся в течение сорока дней человек должен быть особенно внимателен к мотивам, побуждающим его к принятию на себя этого добровольного ограничения». В книге пророка Исаии записаны такие слова Господа. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу, раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных в виде в дом». Высокая и достойная цель. Но как к ней стремиться? Что должно делать? Как это делают другие?» вопрошающий «Кому он нужен, мой скудный хлеб?» пусть прочтет напечатанное в этом сборнике рассказы Телешова или Познякова. А сомневающийся, не будет ли натянуто фальшивым мое показное благотворение раз в году, может обратиться за ответом к другим великим именам из нашей антологии, например, к Салтыкову Щедрину с его рассказом «Елка». «Попробуйте начать творить добро», и натянутость обязательно исчезнет. «Рождественский рассказ» — это и ободрение бедным людям. Недаром Куприн оба помещенных здесь рассказа сопровождает уверениями в подлинности описываемых событий и называет фамилии наших с вами предшественников в благотворительности композитора Рубинштейна и хирурга Пирогова. Да, «Рождественский рассказ» порой пронзительно сентиментален, Но это та сентиментальность, которой не стыдились и Бунин, и Достоевский. И все же больше всего мы нуждаемся в надежде. Я до сих пор помню ту лицемерную и вымученную ситуацию, в которой учительница литературы должна была внушать нам правильную оценку столь хорошо знакомого, растащенного на анекдоты чеховского рассказа и то, как трудно было понять, почему за скупым и точным текстом Чехова нужно видеть только социальную безнадежность. А мне казалось, что Ванька напоен надеждой. Надеждой заканчивается и рассказ о нем, только дочитайте его до конца. И я с надеждой пишу, обязательно дочитайте до конца и эту книгу, чтобы затем новыми глазами прочесть еще одну. Настоятель прихода святого Михаила Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии Сергей Прейман После Рождества Воображением мы сейчас представляем себя две тысячи лет назад. И какое дивное чувство должно наполнять нас. Мир стал иным. Мир, который тысячелетиями был, как потерянная овца, стал теперь, как овца обретенная, поднятая на плечи Сыном Божиим, ставшим Сыном Человеческим. Непроходимая бездна, которую грех разверз между Богом и человеком, теперь, хотя бы зачаточно, преодолена, Бог вошел в историю, сам Бог стал человеком, Бог облегся в плоть, и все видимое, то, что по нашей слепоте представляется нам мертвой и нертной материей, может узнать себя прославленным в его собственном теле. Случилось нечто небывалое, и мир уже не тот, что прежде. Но в воплощении есть и другая сторона. Бог стал человеком, и Бог во Христе говорил слова решающей правды, такой правды, которая, как дрожжи, брошенные в тесто, постепенно изменила мир. Бог открыл нам величие человека. Христос, вочеловечившись, был доказательством остается и навсегда останется доказательством, что человек так велик, так глубок, так таинственно глубок, что он может не только вместить в себя божественное присутствие как храм, но может соединиться с Богом, стать причастником божественной природы, как говорит апостол Пётр в своем послании. И человек настолько велик, что как бы далеко мы ни отпали от нашего призвания, как бы недостойно его мы ни были, Бог никогда не установит с нами таких отношений, которые были бы меньше, чем его отцовство и наше родство с ним, как сыновей и дочерей Всевышнего. Блудный сын просил отца, чтобы тот принял его в наемники, поскольку он недостоин называться сыном, но отец не пошел на это. Когда сын начал свою исповедь, отец остановил его, прежде чем он мог произнести эти слова, потому что Бог не соглашается на наше унижение, мы не рабы и не наемники. Не сказал ли Христос своим ученикам, «Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает воли господина, я же сказал вам все?» и еще. Во Христе открыто, и им провозглашено, что каждый отдельный человек есть предельная высшая ценность, что он живет и умирает за каждого из нас, что важны не коллективы, а каждый из нас. Каждый из нас, говорится в книге Откровения, имеет у Бога имя, и это имя будет открыто нам в конце времен, но его никто не знает, кроме Бога и получающего его, потому что имя – это наше отношение с Богом. Единственное и неповторимое Каждый из нас для него единственный Какое диво! Древний мир знал народы и расы Он знал рабов и господ Он знал категории людей Так же, как и современный мир Который постепенно не только обмерщается Но возвращается в язычество Различает людей по категориям, типам и группам Один только Бог знает живые личности, мужчин и женщин. Христос также принес или, скорее, провозгласил новую справедливость, новую правду, не распределяющую или карающую справедливость закона, но правду иного рода. Когда Христос говорит нам «пусть правда ваша будет больше правды книжников и фарисеев», он говорит о том, как Господь относится к каждому из нас – Он принимает каждого из нас, какие мы есть, он принимает доброго и злого, он радуется доброму и умирает из-за злого и ради его спасения. И Бог призывает нас помнить это и призывает нас такими быть не только в нашей христианской среде, но и среди всего окружающего мира относиться к каждому человеку с такой справедливостью, не судящей и не осуждающей, а видящей в каждом человеке всю красоту, которой Бог наделил его и которую мы называем образом Божиим в человеке, преклоняться перед этой красотой, помогать этой красоте воссиять во всей ее славе, рассеивая все злое и темное и признавая ее в каждом, дать путь этой красоте стать реальностью и победить, восторжествовать. Он открыл нам также такую любовь, какой прежний мир не знал, а современный мир, так же, как и древний мир, так боится. Любовь, которая согласна быть уязвимой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, щедрой, жертвенной. Любовь, которая дает без меры. Любовь, которая дает не только то, что имеет, но самое себя». Вот что Евангелие, вот что воплощение принесли в мир, и это в мире пребывает. Христос сказал, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его, но не может и погасить. И свет этот светит и будет светить. Но победит он только, если мы станем его провозвестниками и делателями заповедей о правде и о любви, если мы примем Божие видение о мире и принесем его всему миру, нашу веру, то есть нашу уверенность и надежду, единственную силу, которая может помочь другим начать жить по-новому. Но для того, чтобы начать жить заново, Они должны увидеть новизну в нас. Мир зачаточно стал новым через соединение Бога с человеком, когда слово стало плотью. Мы теперь должны стать откровением этой новизны, славой и сиянием Божиими во тьме или сумерках этого мира». Да даст нам Господь смелости и любовь, великодушие быть Его провозвестниками и свидетелями, и да будет благословение Господне на вас. Его благодатью и человеколюбием всегда, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Митрополит Сурожский, Антоний Блум, 13 января 1985 года.